Памяти святых мучеников Трофима и Евкарпия. Когда в Никомидии воздвигнуто было на христиан гонение, то всех исповедников Христа схватывали и содержали в темницах, а затем производили над ними суд, причём подвергали их многочисленным пыткам и разнообразным мучениям. И тех, кто оставался непоколебимым в исповедании Христа, Бога нашего, предавали смерти. В это время святые мученики Трофим и Евкарпий известны были в войске как самые мужественные и храбрые воины, а потому оказались и сильнейшими врагами Христа. Они схватывали христиан, заключали их в темницы и, получив над ними полную власть, по своему усмотрению одних предавали на мучение, а других оставляли томиться в темницах. Однажды, когда они шли, чтобы схватить некоторых христиан, то увидели большое огненное облако, сходящее с неба и сгущающееся по мере приближения к ним. Из облака раздавался голос, говоривший, «Для чего вы так усердствуете, угрожая рабам моим? Не прельщайтесь, никто не может подчинить своей власти верующих в меня, но лучше сами присоединитесь к ним, и тогда приобретете себе царство небесное». Увидев это видение и слыша такие слова, Трофим и Евкарпий, эти столь яростные и жестокие гонители рабов Христа, упали на землю, так как не могли ни смотреть на видение, ни выносить исходящего из облака громового голоса. И лёжа на земле, только говорили друг другу: "Поистине велик Бог, явившийся нам ныне. Счастливы будем мы, если станем рабами его". И в то время, когда они со страхом говорили эти слова, Облако разделилось, став по ту и другую сторону их. И из него раздался снова голос, сказавший им: "Встаньте и покаятесь, и вам прощены будут грехи ваши". Когда же они встали, то увидели сидящего среди облака некоего беловидного мужа, весьма красивого и великое множество предстоящих ему. Пораженные необычайным видом его, Трофим и Евкарпий в один голос сказали ему, «Прими нас, ибо злы и невыразимы грехи наши. Нет другого Бога, кроме тебя, Творца и единого истинного Бога, а мы и не присоединились еще к рабам твоим». Когда они сказали эти слова, то облако немедленно же сошлось и поднялось на небо. После этого Трофим и Евкарпий долго ещё оставались на месте и плакали, а потом помолившись Богу, возвратились назад и всех тех, кого держали в заключении, со страхом освободили из темниц. Целуя их как братьев, кланяясь им и снимая с них оковы, они всех провожали, и все заключённые вернулись таким образом в свои дома. Начальник города Никомедии, узнав об этом, сильно разгневался на Трофима и Евкарпия и, призвав к себе, стал допрашивать их, желая узнать причину такой их перемены. Они подробно рассказали ему обо всём, что видели в видении. Тогда он повелел повесить их на дерево и строгать им рёбра, а затем тереть по ранам волосиными верёвками. Святые мученики мужественно переносили мучения и молились, радуясь и благодаря Бога. Этим они привели начальника города еще в больший гнев, и он приказал зажечь большой костер и бросить их в него. Когда же костер был зажжен, то святые сами вошли в огонь и, прославляя Бога, предали праведные души свои в руки Божии. Такую мученическую кончину приняли святые мученики Трофим и Евкарпий.